Глава двадцать Они уныло сидели вокруг дощатого стола в хижине Опа. Сильвестр лежал на спине у очага, уютно сложив передние лапы на груди, а задний задрав кверху. На морде застыло выражение глуповатого блаженства. Оп подтолкнул стеклянную банку к Кэрол. Она понюхала содержимое и сморщила нос. — Пахнет керосином, — сказала она, — и вкус, насколько помню, абсолютно керосиновый. И зажав банку в ладонях, она сделала большой глоток и протянула ее Максвеллу со словами. — А знаете, и к керосину можно привыкнуть. — Это хороший самогон, — обиженно сказала. — Впрочем, — признал он после некоторого раздумья, — Ему, пожалуй, следовало бы дать немножечко дозреть. Только он расходуется быстрее, чем я успеваю его гнать. Максвелл угрюмо отхлебнул из банки. Едкая жидкость обожгла горло, фейерверком вспыхнула в желудке, но и это не помогло. Он остался трезвым и мрачным. «Бывают моменты», — подумал он, — когда напиться невозможно, сколько чего не пей. А как хорошо было бы сейчас напиться до беспамятства и не приходить в себя дня два. Может быть, когда он протрезвеет, у него будет не так скверно на душе. «Одного не могу понять», — говорил он. «Почему старина бил так перепугался? Своего духа? А тут сомневаться не приходится. Он прямо-таки полиловел, но ведь до этого они с духом так хорошо ладили. Ну, конечно, сперва он немного нервничал, но чего и ждать от человека из шестнадцатого столетия. Однако, едва мы ему все объяснили, он даже обрадовался и воспринял духа с гораздо большей легкостью, чем мог бы его воспринять, например, человек двадцатого столетия. Ведь в шестнадцатом веке верили в духов, и поэтому встреча с духом не могла произвести впечатление чего-то сверхъестественного. И он был совершенно спокоен, пока дух не заявил, что он его дух. Но уж тогда... Его очень заинтересовали наши взаимоотношения с маленьким народцем, — сказала Кэрол. Он взял с нас слово, что мы его свозим в заповедник и познакомим с ними. Он всегда в них верил, как и в духов. Максвелл приложился к банке и пододвинул ее опу, утирая губы тыльной стороной руки. «Одно дело чувствовать себя легко и свободно в обществе первого попавшегося духа, — сказал он, — И совсем другое — нарваться на духа, который оказывается твоим собственным. Человек внутренне не способен понять и принять свою смерть, даже зная, что духи — это... — Ради Бога, не начинайте сначала! — взмолилась Кэрол. Оп ухмыльнулся. — Ну, во всяком случае, он вылетел оттуда стрелой. Точно ему к хвосту привязали шутиху. Он даже щеколду не откинул. «А пробил дверь насквозь!» «Я ничего не видел», — отозвался Максвелл. «У меня на физиономии лежала миска с соусом». «Ну, радости эта заварушка никому не принесла!» Философски заявил оп. «Кроме вон того, Саблезубова! Он сожрал целый розбив с кровью, как ему нравится!» «Он никогда не теряется!» — сказала карл и из всего умеет извлечь выгоду. Максвелл пристально посмотрел на нее. «Я давно уже хочу спросить вас, каким образом вы-то очутились в нашей компании? Мне казалось, что после истории с Колесником вы навсегда отрясли наш прах со своих ног». «Она беспокоилась о тебе!» — хихикнул об, «А кроме того...» Она любопытна, как не знаю кто. И еще одно», — продолжал Максвелл, — «как вообще вы оказались замешаны в это? Вспомним, с чего все началось. Вы предупредили нас про артефакт, что его продают». «Я вас не предупреждала, я просто проговорилась, а потом...» «Вы нас предупредили», — категорическим тоном повторил Максвелл, И совершенно сознательно. Что вы знаете про артефакт? Вы должны о нем что-то знать, иначе его пропажа вас не встревожила бы. Что верно, то верно, — сказал об. Ну-ка, сестренка, выкладывайте все на чистоту. Два нахальных грубияна. Не надо превращать это в комедию, — попросил Максвелл, — ведь речь идет о важном деле. «Ну хорошо. Как я вам говорила, я случайно услышала о том, что его собираются продать, и меня это встревожило, и очень не понравилось, то есть с точки зрения закона в этой продаже нет ничего такого. Насколько мне известно, артефакт принадлежит Институту Времени и может быть продан по усмотрению его администрации, но мне казалось, что артефакт нельзя продавать даже за миллиарды» потому что я действительно о нем кое что знаю чего не знает никто другой и о чем я боялась кому нибудь сказать а когда я заговорила с нашими сотрудниками о всем значении артефакта то увидела что их это совершенно не трогает и вот когда позавчера вечером я поняла как вы им интересуетесь вы подумали что мы сможем помочь я не знаю что я подумала но об и вы были первыми, кого артефакт заинтересовал. Однако я не могла говорить с вами откровенно, взять и просто сказать. Во-первых, мне вообще не полагалось этого знать, а во-вторых, лояльность по отношению к институту требовала, чтобы я молчала, и я совсем запуталась. «Вы работали с артефактом, и в результате...» «Нет», — сказала Кэрол, — «я с ним не работала». Но как-то раз я остановилась посмотреть на него. Ну, как любой турист. Потому что я проходила через внутренний дворик, а артефакт интересный и таинственный предмет. И тут я увидела... Или мне показалось? Я не знаю. У меня нет полной уверенности. Но тогда я не усомнилась. Я была абсолютно уверена, что видела то, чего никто прежде не замечал. Или, быть может, кто-то и заметил, но... Кэрол умолкла и посмотрела сначала на Максвелла, потом на Опа, однако оба молчали, ожидая, что она скажет дальше. «Но я не уверена», — сказала она. «Теперь я не уверена, возможно, мне показалось». «Говорите», — сказал Опа, — «расскажите все, как было». Кэрол кивнула. «Это длилось одно мгновение»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 — воскликнул Лоб. — Артефакт похож на камень, на слиток металла. — Странный металл, — возразил Максвелл. — Металл, который ничего не берет, который... Ну — Но не забывайте, что мне могло просто почудиться, — напомнила Кэрол. — Правды мы уже никогда не узнаем, — сказал Максвелл. — Колесник завтра утром заберет артефакт.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 Потом он направился к своему тайнику, вытащил очередную полную банку, с трудом отвинтил крышку и протянул Кэрол. — Устроимся же поудобнее и налижемся как следует. Завтра утром явятся репортеры, и мне нужно набраться сил, чтобы повышвыривать их отсюда. — Погоди, — остановил его Максвелл.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 «А если окажется, что это и в самом деле что-то очень важное», — сказала Кэрол, — «тогда мы могли бы пойти к Шарпу, объяснить ему и, возможно...» «Не думаю», — ответил Максвелл, — «вряд ли нам удастся обнаружить что-то настолько важное, чтобы Харлоу вернул деньги». Но ну, во всяком случае, не будем терять зря время на обсуждение и предложение», — объявил Об.